Предисловие редакторов переводы. Фредерик Содди родился 2 сентября 1877 года в изборне графства Суссекс, Англия. Он был седьмым последним ребенком в семье небогатого хлеботорговца. Когда Фредерику исполнилось полтора года, умерла его мать. В поисках прочного заработка отец надолго уехал в Лондон и заботы о детях легли на плечи старшей сестры. Семья Содди была глубоко религиозной, дед его был в свое время миссионером-кальвинистом. Неудивительно поэтому, что первыми учителями Фредерика были два священника, с помощью которых он получил начальное образование. Мальчика рано заинтересовала художественная и научно-популярная литература, нередко он вступал с дедом в споры на религиозные, нравственные и естественно-научные темы, и в этих жарких спорах дед редко мог поставить младшего внука в тупик. Фредерик остался на всю жизнь единственным в семье атеистом. Он очень рано почувствовал свою самостоятельность и отчужденность от окружающей его среды. Фредерик вырабатывал в себе иную точку зрения на мир — И здесь ему на помощь пришли книги Плутарха, Светония, Шекспира, Байрона, Китца, Шелли, Локка, Гексли, Резкина. Первоначально, порвав лишь с религией, Фредерик постоянно воспитывал в себе культ героев, сильных и духовно, и физически личностей, способных бросить вызов социальному окружению и активно противостоять ему. Эта черта характера во многом определила последующую судьбу Содди. В 14 лет Фредерика определили в Изборнский колледж для мальчиков, и с 1891 года начался восьмилетний период его учебы в различных колледжах Южной Англии. 1891-1894 годы В Изборнском колледже для мальчиков 1894-1895 годы учеба в Уэльском университетском колледже в Аберестуити 1896-1898 годы в Мертон колледже в Оксфорде 1898-1900 годы стажировка в химической лаборатории Беллиль колледже в Оксфорде. Учился Содди блестящий. За время учебы выполнил ряд научных исследований. В 16 лет опубликовал первую статью по химии в научном журнале Chemical News, издаваемом Круксом. Участвовал в различных университетских конкурсах. Сочинял стихи, делал доклады, писал статьи для университетского студенческого журнала. В короткое время он завоевал себе репутацию трудолюбивого и чрезвычайно увлеченного учебой студента. За годы учебы перед Фредериком прошло много замечательных педагогов, некоторые из них были крупными учеными в своей области. Знакомство и дружба с преподавателями привили ему любовь к науке и уважение к труду педагога, упрочили в нем чувство самостоятельности и веры в себя. В последние годы учебы в Оксфорде Фредерик начинает упорно готовить себя к преподаванию химии, изучает историю химии, тщательно штудирует неорганическую и органическую химию, занимается репетиторством и, чтобы стать хорошим лектором, увлеченно изучает искусство риторики. Он с отличием заканчивает учебу в Оксфорде, на выпускном экзамене его знания привели в восторг Рамзая и Одлинга, и получает в 1898 году степень бакалавра искусств Оксфордского университета. В конце 1899 года Содди узнал, что освободилась кафедра химии в университете в Торонто. Он собрал рекомендации и отправился в Канаду. В Канаде Содди пробыл немногим более трех лет. Он не получил кафедры химии ни в Торонто, ни в Монреале. Его самонадеянности несколько поубавилось, и он согласился на должность демонстратора химии в университете МакГилла в Монреале. В университете он познакомился с 29-летним профессором физики Эрнестом Резерфордом, который предложил ему совместно изучать химические свойства нового радиоактивного вещества эманации тория. Их чрезвычайно успешное сотрудничество — Продолжалось около двух лет. В итоге было опубликовано 9 фундаментальных совместных статей. Они открыли новый радиоэлемент торий-Х-радий-224, доказали химическую инертность двух радиоактивных газов эманации тория радон 220 и эманации радия-радон-222, а также разработали основы теории радиоактивного распада, которая сыграла решающую роль в развитии учения о радиоактивности. В 1903 году Содди вернулся в Англию, где в лаборатории Рамзая при Университетском колледже в Лондоне продолжал изучение радиоактивности. Первое его блестящее достижение в этот период – Спектроскопическое доказательство образования гелия при распаде эманации радия и самого радия послужило новым важным обоснованием правильности теории радиоактивного распада. В конце 1903 начале 1904 года Содди прочел много лекций о проблемах радиоактивности для широкой аудитории. В 1904 году Он издал их в виде книги Радиоактивность Элементарное изложение с точки зрения распада атомов, встретившей восторженный прием в Англии и переведенный в Германию и Россию. В качестве обозревателя работ по радиоактивности он сотрудничает в центральных реферативных журналах Англии Nature и Chemical Abstracts, но все это время он не оставляет мысли занять вакантную кафедру химии. В 1904 году Содди принял предложение университета в Глазго прочитать студентам курсы лекций по радиоактивности и физической химии. Период работы в университете в Глазго 1904-1914 оказался самым плодотворным во всей научной деятельности ученого. Важнейшими научными результатами этого периода были... Первый. В области эксперимента доказательства химической неотделимости радия и мезотория 1, химической неотделимости урана Х1 и урана Y, в связи актиниевого семейства с семейством урана, изотопии свинца, на примере свинца ториевого происхождения. Второй. В области теории обобщение множества разрозненных данных о химических свойствах радиоактивных элементов, написание ежегодных обзоров развития учения о радиоактивности, формулировка альфа-правила СОДДИ, при альфа-распаде происходит смещение элемента на два места в периодической системе, формулировка закона радиоактивных смещений и введения в науку концепции изотопии. Кроме того, за это время он воспитал ряд талантливых учеников Флекка, Рассела, Крэнстона и других. В Глазго Содди по-прежнему часто читает лекции об успехах в изучении радиоактивных веществ для самой широкой аудитории. Там же он написал несколько замечательных научно-популярных книг о радиоактивности. «Интерпретация радиа» 1909, «Химия радиоэлементов», Часть 1 1911, часть 2 1914, Материя и Энергия 1912. Все эти книги были многократно переизданы в самой Англии, а также переведены и выдержали несколько переизданий в Германии, России, Франции. Важнейшим событием в личной жизни Содди в это время явилась его женитьба в 1908 году, на дочери видного шотландского организатора науки и техники Джорджа Бейльби, Винифред Мюллер Бейлби, ставший верной спутницей соди в жизни, научной работе и во всех его развлечениях, главным образом в туристских и альпинистских походах. Супруги прожили вместе 28 лет, детей у них не было. смеджены в 1936 году Явила страшным ударом для Содди и послужила причиной его ухода в отставку. В 1910 году Содди был избран членом Лондонского королевского общества. Через три года по инициативе Рамзая ему была присуждена премия имени Станислао Канницаро. В эти годы в России появляются первые переводы книг Содди встретившие благожелательный прием у читателей. Интересно отметить, что ни в какой другой стране мира книги Содди, всегда первоначально публиковавшиеся на его родине в Англии, не переводились и не переиздавались так часто, как в России. Уже в 1903 году в виде отдельной книги «Радиоактивные явление» вышел перевод популярных лекций Содди по радиоактивности Едва лишь они были опубликованы полностью в английском журнале *Electrician*, а в следующем году, когда Соди издал свою первую книгу, она была сразу же переведена на русский язык. Но подлинная популярность среди русских читателей пришла к Соди в 1910 году. В России под названием «Ради его разгадка» Появились многочисленные переводы блестяще написанной научно-популярной книги Содди Интерпретация радия Эта книга выдержала в России шесть изданий. Среди ее переводчиков и редакторов мы встречаем имена Шилова, Хмырова, Толмачевой, Хлопина. Характеризуя эту книгу, ее первый переводчик Шилов писал Книга Содди развертывает перед неспециалистами-читателями действительно глубоко захватывающую и увлекательную картину неведомых до сих пор тайн природы и рисует в ярких словах, иногда в широких образах, то, что в этой области уже завоевано и что предстоит завоевать будущим поколениям. Под пером автора вопрос из чисто научной задачи разостается до глубоко философской проблемы и переходит в красивый полет научной мысли. Много было говорено по поводу радио, но вряд ли кто-нибудь сумел сказать свое слово с такой верой в науку, с таким убеждением в широкий интерес излагаемого предмета и сказать притом так красиво и увлекательно. Максим Горький, прочитав эту книгу Содди, высоко оценил ее достоинство и горячо рекомендовал ее прочесть многим литераторам и своим корреспондентам. Так в октябре 1911 года он писал Амфитеатрову «Хотите испытать большое наслаждение? Прочитайте книжку Содди Радии. А вот строки из его письма той же поры Буренину. И прочитай книжку Содди Радии, издание «Матезис». Удивительная вещь, и это необходимо знать». В начале 1912 года Горький пишет Руновой. «А все-таки мир шествует вперед. Мне очень хотелось бы, чтобы вы посмотрели последние страницы книжки Содди радии. Посмотрите, это очень воодушевляет». Переводчиками и редакторами других книг Содди в России явились Шмидт и Бородовский «Химия радиоэлементов», «Русский перевод, 1913 год», «Займовская и Морозов», «Материя и энергия», «Русский перевод, 1913 год», а также «Леонтьева и Тимирязев», та же книга, другое издание, 1913 год. С большим вниманием и уважением следил за научными и научно-популярными работами Содди, выдающийся русский естествоиспытатель Вернадской, в работах которого можно найти много ссылок на статьи книги Содди, а также высокую оценку личности и научного вклада английского радиохимика. В 1914 году сбылась престижная мечта Содди. Он стал профессором кафедры Абердинского университета. Он переехал из Глазго в Абердин – с большим желанием продолжить свою работу по изучению изотопии радиоактивных элементов, но был поставлен перед необходимостью в условиях трудного военного времени заново обзаводиться лабораторией и чрезвычайно дорогостоящими радиоактивными препаратами. И все-таки, несмотря на эти трудности, он смог в Абердине выполнить ценные экспериментальные исследования по изучению изотопии свинца Ториевого происхождения, а также опубликовать ряд интересных теоретических работ. Первая мировая война побудила Содди приступить к изучению проблем социальной и экономической жизни современного общества. Поводом к такому переходу послужила трагическая смерть в сражении под Галлиполи, выдающегося физика Генри Мозли. Когда Мозли убили при Галлиполи, говорил Содди своему биографу Хауэртс. «Меня хватило бешенства. Иногда я чувствовал, что что-то ломается в моем мозгу, что-то, что разрывало настоящее и прошлое. Я почувствовал, что правительство и политики, или даже человек вообще, еще не способны использовать науку, которую они, очевидно, не понимают. Мой разум переключился с научных исследований в область поисков причин, неудачи науки о счастливе человечества, подарив ему мир и изобилие. Я погрузился в экономику. Я изучал и разрабатывал денежные реформы. Наука должна быть использована для конструктивных целей. Целью являлось богатство нации, и я отправился освещать пути. В 1916 году Соди был избран президентом Научной ассоциации Бердинского университета. На собрании ассоциации 3 ноября 1916 года он обратился к собравшимся с посланием, которое назвал будущее науки и что загораживает пути. Главным тормозом развития науки Соди назвал войны. Период работы Соди в Абердине был насыщен социальными и экономическими исследованиями. Ученый читал лекции в различных студенческих обществах и рабочих клубах. Во время этих лекций аудитории были всегда переполнены. Его уважали и ценили коллеги. Многочисленные знаки внимания оказывали ему и студенты. Но сам Содди испытывал беспокойство от этого постоянного успеха. Временами ему хотелось испытать чувство сопротивления своим идеям и начинаниям. Понимал он другое. Все его социальные призывы, пусть даже встречаемые восторженными аплодисментами, в провинциальном обердении осуждены на забвение. Он собирался занять кафедру химии в университете в Бирмингеме, но неожиданно в июне 1919 года получил приглашение возглавить только что организованную кафедру неорганической и физической химии в Оксфордском университете. В Оксфорде Содди было суждено испытать много разочарований, однако в первые годы после его переезда ничто, казалось, не предвещало их. В 1919 году он был избран в Шведскую академию наук. В 1921 году по рекомендации Резерфорда и Томпсона ему была присуждена Нобелевская премия по химии. Вручение премии состоялось в декабре 1922 года. Премии по физике были вручены Эйнштейну и Бору, а по химии Содди и Астону. В 1924 году Содди был избран почетным иностранным членом-корреспондентом Академии наук Союза ССР. В 1928 году университет в Глазго присудил ему диплом почетного доктора естествознания. А в 1928 году. Итальянская академия наук избрала его своим иностранным членом. Столкнувшись с необходимостью заново обзаводиться лабораторией, Содди предпринял энергичные меры по реконструкции старых и неудобных помещений Оксфордского университета, в которых читались лекции по химии и проводились лабораторные работы. Он сам чертил все необходимые чертежи, Сам вел переговоры с рабочими, руководил реконструкцией. Для получения необходимых средств ему пришлось много спорить с администрацией университета. Новаторство в Оксфорде не поощрялось, там ценились традиции. Содди все чаще обнаруживал свою изоляцию в обществе оксфордских профессоров. Не смог он также завязать тесные, как в Абергини, контакты со студентами.